Часть вторая Алексеевские Равильин Глава двадцать четвертая Мир с Турцией был торжественно отпразднован в Москве тринадцатого июля. При этом вспомнили Голицына и прислали ему в Петербург за очищение Молдавии от турок бриллиантовую шпагу. Орлов получил похвальную грамоту, столовый богатый сервис. императорскую дачу близ Петербурга и прозвание Чесменского. Сдан в архив, окончательно сдан. Мыслял при этом Алексей Григорьевич. В Петербург вслед за двором его уже действительно не пустили. С тех пор ему было указано место жительства в Москве, в числе других поселившихся там. первых пособников императрицы. Отрадные безмятежно, казалось, потекли с этого времени дни частминского на вольном московском покое. Домочадцы графа между тем подмечали, что порой на него находили припадки нешуточной острой хандры, что он нередко совершенно невзначай служил то панихидой, то молебны с иконами. прибегал к гадальщикам цыганам и в тихомолку брюзжал, как бы жалуясь на изменницу, некогда так его болававшую судьбу. Ехал ли граф Алихан в морозный ясный вечер по улице, из-под осыпанной инием шапки, вглядываясь в прохожих и в мерный бег своего легконогого рысака, его мысли уносились к ным теплым небесам. к голубым прибрежьям Мареи и Адриатики, к мраморным венецианским и римским дворцам. Моросил ли мелкий осенний дождь и была чудная охота по черно тропов, граф в окрестностях отрады или нескучного, подняв в березовом срубе матерого белика и спуская на него любимых барзых, бешено скакал за ним на кабардинце. но мгновенно останавливался. Дождь продолжал шелестеть в мокром березняке, конь шлёпал по лужам и глине, а граф думал о другом, о далёкой той же Италии, о Риме, Ливорно и сманенной погубленной им таракановой. Где она и что стало с нею, рассуждал он. Живали она после родов там ли ещё или её куда-вновь упрятали. С падением в фавор брата князя Григория граф Алексей Часминский так быстро отдалился от двора, что не только положительно не знал, но и не смел допытываться о дальнейшей судьбе соблазнённой им и похищенной красавицы. Осенью того же года в Москве Кем-то был пущен слух, будто из Петербурга в Новоспасский женский монастырь привезли некую таинственную особу, что ее здесь постригли и, дав ей имя Дасифея, поместили в особой никому недоступной келье. Москвичи тихо молком шушукались, что и на кине Дасифея. Незаконная дочь покойной царицы Елисаветы и её мужа в тайном браке Разумовского. Что перечувствовал при этих толках граф Алексей, о том знали только его собственные помыслы. Она, она, говорил он себе в волнении, не зная, что жертва княжна Тараканова по-прежнему безнадёжно томится в той же крепости. Никому быть, как ей. Отреклась от всего, покорилась, приняла постриг. Мысли о новоприбывшей пленнице не покидали графа. Они так его смущали, что он даже стал избегать езды по улице, где был Новоспасский монастырь. А когда не мог его миновать и ехал возле, то отворачивался от его окон. Предатель Убийца! Раздавалось в его ушах при воспоминании о последней встрече с Кнежной в крепости. И он мучительно перебирал в уме это свидание, когда она осыпала его проклятиями и топая на него плюя ему в лицо и бешено швыряя в него чем попало. Гесминский вздумал было однажды разговориться о ней с московским главнокомандующим князем Волконским, заехавшим к нему запросто полюбоваться его конюшнями и лошадьми. Они возвратились с прогулки на конский двор и сидели за вечерним чаем. Граф-хозяин начал издалека о заграничных и родных местах и толках и будто мимоходом осведомился, что за особа, которую по слухам привезли в Новоспасский монастырь. "Граф, куда это клоните?" вдруг перебил его князь Михаил Никитич. "А что?" спросила задав침ный часменский. "Ничего," ответил Волконский, отвернувшись и как бы рассеянно глядя в окно. Вспомнилось, видите ли, одна прошлогодняя питерская аказия о дворе. Какая аказия, удостойте, батюшка князь, с улыбкой и поклоном произнес граф. Ведь я недавний ваш гость и многого не знаю из новых столь любопытных и ныне нам недоступных дворских палестин. Извольте, начал Волконский покашливая и по-прежнему глядя в окно. Дело, если хотите, неважное и скорее забавное. Генерал-майор Шукожину, знаете, Мария Дмитриевна Бойкоя такая красивая и говорунья. Как не знать. Часто её видел до отъезда в чужие края. Но ну, с Балтнола, говорят, где-то будто бы какие-то, положа мы балешевы там или не помню кто, решили покровительствовать новому счастливцу Петру Мордвинову. Тоже верно знаете. Орлов молчике в нол головой. Покровительствовать. Ну, понимаете, чтоб э, подставить ногу кому? Спросил Орлов. да будто самому батюшке Григорию Александровичу Потёмкину. И что же? А вот что проговорил главнокомандующий. В собственные покои немедленно был позван Степанов Иванович Шешковский, и ему сказано: "Иди же, батюшка, сию минуту в маскарад и найди там генерал Шукоренов". А найдя, возьми ее в тайную экспедицию слегка там на память телесно отстигай, и потом туда же в маскарад оную бареньку с благопристойностью и доставь обратно. И Шишкинский спросил Орлов, взял бареньку и справно посек, и опять, как велено, доставил в маскарад. а она, чтобы не заметили бывшего с нею случая, промолчала и преисправно кончила все танцы, на кои была звана все до одного и минуэт и манимаску и котельон. Орлов понял горечь намека и с тех пор о Дасифее более не спрашивал. Не радовали графа и беседы с его управляющим Терентьевичем Кабановым. наижившим в нискушное из хренового. Терентьев был из грамотных крепостных и являлся одет и по моде, в перляневый кафтан и камзол, в прос металлиные башмаки с соловянными пряжками в манжеты и с чёрным шёлковым кошельком на пучке пудреной косы. Граф наливал ему чарку заморского дорогого вина, говоря: э, попробуй, братец, не вино, Я тебе человечь его век урюмочку налил. Терентич отказывался. Полно милый угощал граф. Уж ли забыл поговорку? День мой, век мой. Веселись, в том только и счастье, да увы не для всех. Верно, батюшка граф, говорил Кабанов выпивая предлагаемую чарку. Мы что рабы? Ну вам ли вздыхать, не жить в сладости холе, в собственных распрекрасных вотчинах. Места в них сухие и весёлые поля, скатистые хлебородные, воды ключевые, лесов и рощ тьма. Крестьяне всех хлебопашцы не бабыли, благодаря вашей милости. Вы же судири что-то как бы искушны, а слыхом слыхать иногда даже сомнительный. Сомнительство и подозрение в братец на веку не обратся, отвечал граф. Вот ты прошлой осенью писал за море, хвалил всходы и каков был рост всякого злака, а что вышло? Сказано не по росте, а по зерне. Верно говорите, звалите, отвечала, вздыхая Терентевич. Вот хоть бы и о прочих делах, продолжал граф. Много у меня всякого разъезду и ко мне приезду, а веришь ли, ничего как прежде не знаю. Был фили в силе, все в други к нему валели. А теперь. Граф смолкал и задумывался. И ж ты, мыслил, глядя на него кабанов. При этойкой силии и богатстве обходят. Да, братец, говорил Орлов. Тяжкие пришли времена, разом попал промеж двух жерновов. Служба кончена, более в ней не нуждаются, а дома скука. Золото граф огнём искушается. отвечал Терентьев. Человек на пастями и не вспыхнуть дровам без подтопки. А я вам подтопочку могу подыскать. Какую? Женитесь, ваше сиятельство. Но этот икабанов ври другим, а не мне, отвечал Чесминский, вспоминая недавний совет о том же предмете. Концова. Глава двадцать пятая. Судьба Тарокановой между тем не улучшилась. Московские празднества в честь мира с Турцией заставили о ней на некоторое время позабыть. После их окончания ей предложили новые обвинительные статьи и новые вопросные пункты. Был призван и напущен на нее сам Шишковский. Допросы усилились. Добиваемая болезнью и нравственными муками, в тяжёлой и непривычной обстановке и в присутствии бессменных часовых, она с каждым днём чахла и таяла. Были часы, когда ждали её немедленной кончины. После одного из таких дней арестантка схватила перо и набросала письмо императрице. Исторгаясь из объятий смерти, писала она, молю у ваших ног. Спрашивают, кто я, но разве факт рождения может для кого-либо считаться преступлением? Днем и ночью в моей комнате мужчина. Мои страдания таковы, что вся природа во мне содрогается от казов в вашем милосердии. Вы откажете не мне одной. Императрица досадовалась, что еще не могла оставить Москвы и лично видеть пленницу, которая вызывала к себе то сильный гнев, то искреннее невольное тайное сожаление. В августе фельдмаршал Голицын опять посетил пленницу. Вы выдавали себя персянкой, потом родом из Аравии, черкешенкой, наконец нашей у княжной. сказал он ей. Уверяли, что знаете восточные языки. Мы давали ваши письмена сведущим людям, они в них ничего не поняли. Неужели простите и это обман? Как это все глупо! с презрительной усмешкой и сильно закашлявая, с ответила Тароканова. Разве персы или арабы учат своих женщин граммати? Я в детстве кое-чему выучилась там сама. И почему должна верить не мне, а вашим чтецам? Галицину стало жаль, доле по пунктам составленным Ушаковым расспрашивать эту бедную, еле дышавшую женщину. Послушайте, сказал он, смигивая слёзы и как бы вспомнив нечто более важное и настоятельное. Не до споров теперь. Ваши силы падают. Мне не разрешено, но я велю вас перевести в другое, более просторное помещение, давать вам пищу с комендантской кухни. Не желаете ли духовника, чтобы, понимаете, все мы во власти Божьей, чтобы приготовиться к смерти, не правда ли? перебила Качанова в головой пленница. Да, ответил Галицин. Пришлите. Вижу сама пора. Кого желаете? спросил, нагнувшись к ней князь. Католика, протестанта или нашей греко-российской веры? Я русская, проговорила арестантка. Пришлите русского, православного. И так кончено. Мыслила она в следующую, как и прежние, бессонную ночь. Мрак без рассвета, ужас без конца, смерть. Вот она близится скоро. Быть может, завтра. А они не утомились, допрашивают. Пленница привстала, облокотилась об изголовье кровати. Но ну, кто же я наконец? спросила она себя, устремляя глаза на образ спаса. Уже ли трудно дать себе отчёт даже в эти последние быть может минуты? Ужели я не та, за какую себя считала? Я не сознаюсь в том, из-за чего. Из чувства ли омерзения к ним? или из-за непомерного гнева и мести опозоренной имени раздавленной женщины. И она старалась усиленно припомнить своё прошлое, допытываясь в нём мельчайших подробностей. Ей представилась её недавняя весёлая роскошная жизнь, ряд успехов, выезды, приёмы, вечера придворные, дипломаты, графы, владетельные князья. Сколько было поклонников, мыслила она. Из-за чего-нибудь они ухаживали за мною, предлагали мне своё сердце и достояние и искали моей руки за красоту, за умение нравиться, за ум? Но есть много красивых и умных, более меня ловких женщин. Почему же князь Лимбургский не безумствовал с ними, не отдавал им, как мне, своих земель и замков, не водворял их в подаренных владениях? Почему именно ко мне льнули все эти родзевилы и потоцкие? Почему искал со мной в встрече могучий фаворит бывшего русского двора Шувалов? Из-за чего меня окружали высоким, почти благоговейным почтением, жадно расспрашивали о прошлом. Да. Я отмечена промыслом, избрана, избрана к чему-то особому, мне самой непонятному. Детство в нём одна разгадка, шептала племянница, хватаясь за отдалённейшие первые свои воспоминания. в нём одном доказательства. Но это детство было смутно и непонятно ей самой. Ей припомнилась глухая деревушка где-то на юге, в пустыне. Большие тенистые деревья над невысоким жильём, огород за ним, зелёные безбрежные поля. Добрая ласковая старуха её кормила, одевала. Далее переезд на мягко колыхавшейся набитой душистым сеном подводе долгий весёлый путь через новые неоглядные поля, реки, горы и леса. "Да кто же я, кто?" в отчаянии вскрикивала арестантка, рыдая и колотя себя в обезумевшую от упилой голову. "Им нужны доказательства. Но где они?" И что я могу прибавить к сказанному? Как могу отделить правду от навеенного жизнью вымысла? Может ли наконец заброшенное, слабое, беспомощное дитя знать о том, что от него со временем грозно потребуют ответа даже о самом его рождении? Суд надо мной насильный, неправый. И не мне помогать в разобждении моих притеснителей. Пусть позорят, путают, ловят, добивают меня, но я не виновна в моём имени, в моём рождении. Я единственный живой свидетель своего прошлого, других свидетелей у них нет. Что же они злобствуют? У Господа немало чудес. Уже ли Он в возмездие слабой угнетаемой не явит чуда, не распахнет двери этого гроба мешка этой каменной злодейской тюрьмы? Глава двадцать шестая. Миновали теплые осенние дни. Настал дождливый суровый ноябрь. Отец Пётр Андреев, старший священник Казанского собора, был образованный, начитанный и ещё не старый человек. Он осенью 1775 года ожидал из Чернигова дочь брата, свою крестницу Варю. Варя выехала в Петербург с другой, ей знакомой девушкой. имевшей надежду лично подать просьбу государю по какому-то важному делу. Домишка отца Петра с антресолями и с крыльцом на улицу стоял в мещанской слободке, сзади Казанского собора и боком к двору гетмана Разумовского. Дубы и липы обширного гетманского сада укрывали его черепичную крышу, простирая густые теперь безлистные ветви. и над крошечным Поповским двором. А вдовев несколько лет назад бездетный отец Пётр жил настоящим отшельником. Его ворота были постоянно на запоре. Огромный цепной пёс-волкан на малейшую тревогу за калиткой поднимал нескончаемый громкий лай. Редкие посетители вне церковных треп, имевшие дело к священнику, Входили к нему с уличного крыльца, бывшего также все время на заперти. Письмо племянницы обрадовало отца Петра. В нем он прочитал и нечто необычное. Варя писала, что соседняя с их хутором барышня незадолго перед тем получила из-за границы от неизвестного лица при письме на ее имя пачку исписанных листков. найденную где-то выброшенной морем засмолённой бутыли. Милый крёсный и дорогой дядеушка, простите глупому уму, писала дядя Варя. Прошли мы с этой барышней те бумаги и решили ехать и едем, а кому было, как не к вам направить сироту. Год назад она сохранила родителя, а в присланных листках описано про персону такой важности, что и сказать о том надо подумать. Сперва барышня полагала отправить ту посылку в Москву прямо её величеству. Да порешили мы спроста иначе. Вы, крёстный дяденька, знаете про всякие дела, всюду вхожи и везде вам внимание и почёт. Как присоветуете, тому и быть. А имя барышни Ирина Львовна, а прозвищем дочка бригадира Ракитина. Ветрогонки, вертухи, заботливо качая головой, мыслял священник по прочтению письма. Эксароки обладали какое дело, затеяли из Чернигова в Питер со мною советоваться, нашли с кем? Каждый вечер в сумерки отец Пётр, не зажигая свечи, любил запросто в домашнем подряснике прохаживаться по гладкому холщёвому половику, прослоненному вдоль комнат, от передней в приёмную до спальни и обратно. Он в это время подходил к горшкам герани и других цветов, стоявших по окнам, ощипывал на них сухие листья и сорную травку, перекладывал книги на столах, посматривал на клетку со спящим скворцом, на киоц с образами и на теплевшуюся лампадку. И всё думал, думал, когда наконец оживятся его горницы, когда явится вертонии. Гости подъехали. Дом священника ожил и посветлел. Весёлая и разбитная крестница Варюша засыпала дядю вестями о родине, о знакомых и о путевых приключениях. Слушая её, отец Пётр думал: давно ли привозили сюда невзрачную, курносою, молчаливую и дикую девочкой, а теперь как она жива, мила и умна. Да и её спутница Вот уж писаная красавица. Что за грустные чёрные косы, что за глаза. И в другом роде, чем Варя: задумчива, сдержанна, строга и горда. После первых радостных распросов и возгласов дядя ушёл на очередь ко всеношной, а гости наскоро устроились на вышке, собрали узелки, сходили с кухаркой в баню. И, возвратясь, расположились у растопленного комелька. Отец Пётр застал их красными в виде варёных раков с повязанными головами и за чаем. Разговорились и просидели далеко за полночь. А где же, государыни мои, привезённые вами? спросил, отходя ко сну, отец Пётр, делая любопытное и для меня. В чем суть? Девушки порылись в укладках и узелках, достали и подали ему сверток с надписью «Дневник лейтенанта Концова». Глава двадцать седьмая. Отец Петр спустился в спальню, задернул лаконные занавески, поставил свечу у изголовья. Прилёг, не раздеваясь на постель, развернул смятую тетрадь синей заграничной почтовой бумаги с золотым обрезом и начал читать. Он не спал до утра. История княжны Таракановой, принцессы Владимирской, известная отцу Петру по немногим сбивчивым слухам, раскрылась перед ним с неожиданными подробностями. Так вот, что это. Вот, о таком здесь речь. Думал он с первых строк о загадочной книжне, то отрываясь от чтения и лёжа с закрытыми глазами, то опять принимаясь за рукопись. И где теперь эта бедная, так коварно похищенная женщина? спрашивал он себя, дойдя до ливорнской истории. Где она волочит дни? И спасли жив ли сам писавший эти строки? Сгорела одна свеча, догорала и другая. Отец Пётр дочитал тетрадь, погасил щипцами мигавший огарок, прошёл в другие комнаты и стал бродить из угла в угол по полувеку. Начинал чуть брежжить рассвет. Ах события, ах горестное сплетение дел, шептал священник. Страдалица, помоги ей, Господь. Проснулся в клетке скворец и, видя столь необычное хождение хозяина, странно пугливо чокнул. Ещё всех разбудишь, решил отец Пётр. Он на цыпочках возвратился в спальню, прилёк И снова начал обсуждать прочтённое. Его мысли перенеслись в прошлое царствования, в море тайных и явных ему как и другим известных событий. Священник заснул. Его разбудил благовест к заутренней. Сквозь занавески светило бледное туманное утро. Отец Петр запер в стол рукопись. Пошел в церковь, отправил службу и возвратился черным ходом через кухню. Завидя крестницу с утюгом у лесенки на вышку, он ее остановил знаком. А скажи Варя, произнес он в полголоса, этот да писавший дневник концов что ли? Видно ей жених? Варя послюнила палец, тронула им обутюг. Он зашипел. Сватался, ответила она, помахивая утюгом. Ну и что же? Ирина Львовна ничего, отец отказал. Стало разошлось дело. Вестимо, а теперь что на это сказать? Сирота она, и рада бы, может, на своей ведь теперь воле. Да где он? Корабль, видно, потонул, произнес отец Петр. Где про то дознаться в нашей глуши? Вам бы дяденька проведать у моряков. Не одни люди погибли и графские богатства. Где-нибудь да есть же след. Кто твоей товарке выслал эти листки? Бог его ведает. С почты привезли повестку, а Риша и получила. На посылке была надпись ракетиной, и там-то. А в записке на французском языке сказано, что рукопись найдены рыбаками в бутыли где-то на морском берегу. В ракитном Ирина Нынче одна из всей родни осталась, как перст. Ей доставили посылку. Священник, не подавая о том вида ни крестнице, ни гости, пустился в усердные разведки. Его старания были неуспешны. В морской коллегии оказалась только справка, что фрегат «Северный Орел», на котором везли из Италии больных и отсталых флотской команды и собственные вещи графа Орлова, действительно был унесен бурей в Атлантический океан, что его видели некоторое время за Гибралтаром у африканских берегов, не вдали от Танжера. И что, очевидно, он разбился и утонул где-то у Азорских или Канарских островов. О судьбе же лейтенанта Концова и даже о том, ехал ли он именно на этом корабле, и спасся ли при этом он или кто другой, не могло быть из справки, так как, по-видимому, весь экипаж утонул. Бывший же начальник эскадры Орлов и её ближайший командир Грейк в то время находились в Москве, а ещё спрашивать было некого. В иностранных газетах проскользнула только кем-то пущенная весть, будто какие-то моряки видели в океане разбитый корабль без команды, нёсшийся далее на запад к Мадере и Азорским островам. Подойти к нему и его осмотреть не допустил сильный шторм. Жаль барыньку, мыслил священник, глядя на ракетину. Экая умница, степенная, богата, молода. Вот бы парочка там у та -то, притерпевшему, спаси его Господь. Нет, видно, и он погиб с другими. Был бы жив, отозвался бы на родину, товарищем по службе или родным. Он получил однажды свободный час и разговорился с Ириной. Скажите, барышня, произнёс священник. Я слышал от племянницы о вашей печали. Вас, видно, с расчётом развели враги, подставили вам другого жениха. Как это случилось? Почему пренебрегли концовом? Сама не понимаю, ответила Ирина. Мой покойный отец был расположен к Павлу Евстафьевичу, ласкал его, принимал как доброго соседа, почти как родного. А уж я-то его любила, мыслью о нём только и жила. И что же? Как разошлось? Не спрашивайте, произнесла Ирина, склонив голову на руки. Это такое горе, такое. Мы видались, переписывались, были встречи. Я ему клялась искренно, Мы только ждали минуты, всё сказать, открыть отцу. Ракетина смолкла. Ужасно вспомнить, продолжала она. Отец, надо полагать, получил какое-то указание. Концово могли ему чем-нибудь опорочить, могли на него наклеветать. Вдруг это было вечером, вижу, запрягают лошадей. Куда? спрашиваю. Отец молчит. Выносят вещи поклажу. У нас гостило родственник из Петербурга. На мы втроём сели в карету. Куда мы? спрашиваю я отца. Да вот недалеко прокатимся, пошутил он. А шутка вышла такая, что мы без остановки на почтовых проехали в другое имение за 1000 верст. не писать не иначе дать Весть Концову мне долгое время не удавалось за мной следили и уже когда отец тяжело заболел в том имении я отцу всё высказала молила его не губить меня позволить известить Концова он горько заплакал и сказал прости Ариша тебя и меня вежу жестоко обошли да кто кто спрашиваю Уж ли тот родной искал моей руки? Не руки, денег искал. Да боялся, что концов, оберегая нас, помешает ему. Он наскочил на его письмо к тебе, наговорил на концова и склонил меня старого увести тебя. Прости, Аринушка, прости. Бог покарал и его недоброго. Взял он у меня взаймы, но в Москве проигрался в карты и застрелился. Оставил письмо, вот оно, читай. На днях его переслали мне. Отец недолго потом жил. Я возвратилась в Ракитное, Концову уже не застала там. Умерла и его бабка. Я писала в Петербург, куда он выехал, писала и в чужие края, на флот. Ну, тогда была война, письма к нему очевидно не доходили. Потом его плен в Турции. Потом вот моя судьба. Молитесь, добрая моя, молитесь, произнёс священник. Горька ваша доля. Тут одно спасение и защита Господь. Прошло ещё несколько дней. Ракитина без устали собирала справки, хлопотала, но всё безуспешно. Что же, Ирина Львовна, сказал однажды отец Пётр своей гостье. Из дети вы вижу всё напрасно, то в одно, то в другое место справляетесь, тревожитесь. Государеня слышно будет ещё нескоро. Написали бы к начальству Павлоев Стафиевича в Москву. Не знает ли чего хоть бы граф Орлов. Покорно благодарствую, батюшка, ответила с поклоном Ракитина. Помолитесь, не узнаем ли чего о том корабле без команды. Не прибило ли его куда-нибудь? Не спасли ли на нём хоть кто-нибудь, в том числе и концов. Вчера вот граф Панин обещал разведать через иностранную коллегию в Испании и на Мадере. Фанвизин, писатель тоже, вызвался: "Не будет ли вести обожду ещё, а то пора бы и домой. Да как ехать без успеха? Этот корабль, этот призрак всё у меня перед глазами". Глава двадцать восьмая Вечером первого декабря 1775 года была особенно ненастная и дождливая погода. Снег, выпавший с утра, растаял. Везде стояли лужи. Экипажи и редкие пешеходы уныло шлепали по воде. Была буря. Она ревела над домом священника с туча оставнями и раскачивая у забора огромные деревья в смежном гетманском саду. Нева вздулась. Все ждали наводнения. С крепости изредка раздавались глухие пушечные выстрелы. Отец Пётр сидел усморочный на вышке у баршень. Разговор подвой и рёв ветра не клеился и часто смолкал. Варя гадала на картах. Ирина строгим и недовольным лицом рассказывала, какие алчные пиявки все эти секретари в иностранных коллегиях, переводчики и даже писцы, несмотря на приказы и личное внимание графа Панина, они все еще не снеслись с кем надо в Испании и на островах, составляли проекты бумаг, переписывали их, переводили и вновь переписывали. лишь бы тянуть. Да вы бы смазочку через прислугу или как, сказал священник. Давали прямо в руки, ответила Варя за подругу. Та с укоризной на нее взглянула. Ох уж эти властели, родители, произнес отец Петр. Пора бы из Москвы обратно государни. Плохо без неё. Дождь настойчиво хлестал в окна как град. Измокший и озябший староживой пёс забрался в кунуру, свернулся колачом и молчал, как бы сознавая, что при такой буре и пушечных выстрелах всем, разумеется, не до него. Вдруг после одного из выстрелов в крепости пёс отрывисто и особенно злобно залаял. Сквозь гул ветра послышался стук в калитку. Девушки вздрогнули. "Аксиний спит", сказал отец Пётр о кухарке. "Кому-то видно нужно. С крыльца они дозвонились. Я дяденька отварю", сказала Варя. "Ну, уж по твоей храбрости лучше сиди. Священника пустьясь со свечой в сене отпер уличную дверь". Вошёл несколько смокшен на крыльце в треуголке и при шпаге невысокий толстый человек с красным лицом. Секретарь главнокомандующего Ушаков сказал он, встряхиваясь: "Имею к вашему высокопреподобию секретное дело". Священник стряхнул, ему вспомнились бумаги, привезённые ракетиной. Он запер дверь, пригласил незнакомца в кабинет, зажёг другую свечу и, указав гостю стул, сел, готовясь слушать. Э, проповеди с массельяна, произнёс Ушаков, оттирая окаченелые руки и присматриваясь к книге знаменитых sermons, лежащих у отца Петра на столе. Извольте хорошо знать по-французски. Маракую, ответил священник, мысля, что ему в самом деле до меня и в такой поздний час. Вероятно, батюшка изволит и знать и по немецки, спросил Ушаков. А кстати, может быть и по итальянски? По немецки тоже обучался. Итальянский же близок к латинскому. Следовательно, продолжал гость. Так несколько и говорите на этих языках. Вот явился рецептор экзаменовать, подумал священник. Могус, ответил он. Странно, не правда ли, отец Пётр такие вопросы особенно ночью, произнёс гость. Ведь согласитесь, странный. Да. "Таки позденька", ответил, зевнув и смотря на него священник. Ушаков переложил ногу на ногу, вскинул глаза на стену, увидел в рамке за стеклом портрет опального архиерея Арсения Емацеевича и подумал: "Вот что. Сочувственник этому вролью? Надо быть настойчивее, реще. Но ну, не буду длить. Вот что ж." Обиеллон. Его сея чувству господину главнокомандующему благоугодно, чтобы ваше высокое преподоби, взяв нужные святости, тотчас и без всякого отлагательства, потрудились отправиться со мной в одно место. Там иностранка с, э грека российской веры. В чём же дело? Нужно совершение двух таинств. Каких именно? А вам, извините, зачем знать? Разве нужно заранее? возразил Ушаков. Тут не должно быть колебаний. Повелиние свыше. Необходимо приготовиться, сказал священник. Э, что именно ранее? Сперва крещение, потом исповедь с причастием. ответил Ушаков. И теперь же ночью. Так точнос. Карета готова. Позволите взять причетника? Велено, слышите ли, без свидетелей. Куда же это, смею спросить? Ответить не могу. Извольте увидеть после, а теперь одно, беспродлительно и в полном секрете. заключил Ушаков, кланяясь как-то кверху, хотя в знак просьбы обеими руками прижимая к груди обрызганный дождём треугол. "Могу объявить домашним. Успокойте их". Ушаков зажмурись отрицательно замахал головой. Священник взял крест и книги, крикнул на вышку Варенька за придверь, и когда племянница спустилась в сене, карета гремя Уже катился по улице. Подъехав к церковной ограде, отец Петр разбудил привратника, вошел в церковь и взял дароносицу. Глава двадцать девятое. Путники остановились у дома главнокомандующего Галицина. Князю доложили о прибытии священника. Тот его пригласил в спальню, где уже был в халате. Извините, батюшка, сказал на скорая одеваясь главнокомандующий. Дело важное, воля высшего начальства. Я сперва должен взять с вас клятвенное обещание, что вы вечно будете молчать о слышанном и виденном в пристоящем деле. Клянетесь ли? Как приносящий бескровную жертву. отвечал отец Пётр: "Я буду верен монархине и без клятвенных слов". Галицин было замялся, но не настаивал. Он сообщил священнику сведения, добытые о пленнице. "Знали ль вы о ней что-нибудь прежде?" спросил князь. "Кое-что дошло по молве. Известно ли вам, что она теперь в Петербурге?" "Впервые слышу". Галицин сообщил о тревоге государыми об иностранных враждебных партиях, о поддельных завещаниях. Э доктор Болене ручается за её жизнь, прибавил фельдмаршал, не только дни, часы её сочтины. Отец Пётр перекрестился. Она желает приготовиться, продолжал князь, подбирая слова. не мне вас учить. Вы, как добрый пастырь, доведёте её, вероятно, до полного раскаяния и сознания, кто она, и если обманно звалась принятым именем, то узнайте, кто её тому научил. Исполнители. Священник медлил с ответом. Даёте ли слово помочь правосудию? Долг пастыря и свои обязанности. Знаю, покашливая, сухо ответил отец. Можете ехать, сказал кланяясь князь. Вас проводят куда нужно, а меня простите за тревогу в такое время. Карета с священником и ушаковым направилась к крепости. У дома обер-коменданта они приметили другой экипаж. Духовника ввели в особую комнату. Там его встретил генерал-прокурор князь Вяземский. Рядом стояли рослый, бравый и румянолицый обер-комендант крепости Чернышов и разряженная, ещё моложавая жена последнего. Готовы ли все? спросил Вяземский, оглядываясь. Готовы, ответила не смело приседая в шуршащих фижменных обер-комендантша. Милости просим, обратился князь Вяземский к священнику. Все вошли в соседнюю комнату. Там уже горели в высоких подставцах свечи, между ними стояла купель, и какая-то в мещанской шубейке женщина держала что-то завёрнутое в белое. "Приступайте, батюшка", сказал Вяземский, указывая на купель и на то, что держала женщина. Час Пётр Надел ризу, взял подданное черносовым кадила, раскрыл книгу и начал крещение. Восприемниками были разряженные, метавшие жеманные взгляды обер-коменданша и сам генерал-прокурор. Имя новорождённому дали Александр. Обряд был кончен. Обер-коменданша всё металось с ребёнком на руках. глазами и плечами, усиливаясь обратить внимание князя на себя и на свое шуршавшее платье. Чье дитя? спросил в полголосу священник, почтительно склоняя крест к подошедшему восприемному отцу. Как записать в книгу? спросил отец Петр. Кто родители? Да разве это непременно нужно? недовольно спросил генерал-прокурор. Как повелите. По долгу обряда мало ли что в будущем. Мы должны. Запишите, сказал князь Вяземский Александр Алексеев, сын Часминский. Священник молча, вздрагивающей рукой, занёс его имя в книгу крещаемых. А теперь другая требова. Вот ваш вожатый. Сказал со вздохом князь Вяземский, указывая духовнику на вытянувшегося во фронт обер-коменданта. Надеюсь, всё исполнится, как повелено. С этими словами он вышел и уехал. Отец Пётр с дороносицей у груди пошёл за Чернышовым. Его сердце сильно забилось, когда они через внутренний мостик вступили в особый Со всех сторон ограждённый двор. Он понял, что это был роковой Алексеевский равелин. Чернышов и его спутник взошли на невысокое крыльцо с длинным полуосвещённым коридором, приблизились к небольшой двери. Она здесь, шипнуло сердце священнику. За дверью оказалась невысокая, опрятная комната. часовых уже там не было. Свеча у кровати слабо заряла из-за особой тофтяной заставки остальную часть комнаты. Воздух был спёртый, с лёгкой примесью запаха лекарств и как бы ладано. Священник огляделся и молча ступил за ширму. Больная неподвижно лежала на кровати, но была в памяти Она медленно вглядываясь в вошедшего, узнала по его одежде священника и тихо вздохнув, протянула ему руку. Очень, очень рада, святой отец, проговорила она по-французски. Понимаете меня? Может быть, вам доступнее немецкий язык. Да, да, как вам угодно. неумело выговаривая, ответил отец Пётр, вздрогнув от этого грудного разбитого голоса. Я готова. Спрашивайте, проговорила арестантка. Помолитесь за меня. Глава 30. Священник бережно положил на стол дароносицу, присел на стул у кровати, оправил густую гриву своих волос и, разглядев образок у изголовья больной, тихо нагнулся к ней. "Ваше имя", спросил он. "Принцесса Елесабет, заклинаю вас, говорите правду". продолжал отец Пётр, подбирая французские слова. Кто ваши родители и где вы родились? Клянусь всем. Святым Богом клянусь, не знаю, ответила глухо кашляя пленница. Что передавала другим, в том была сама убеждена. На новые вопросы чуть слышно, упавшим голосом, она ещё кое-что добавила о своём детстве. коснулась юга России, деревушки, где жила, Сибири, бегство в Персию и пребывание в Европе. Вы христианка? спросил священник. Я крещена по греческому российскому обряду и потому считаю себя православную, хотя до ныне вследствие многих причин была лишь жена счастья и исповеди. и святого причастия. Я много грешила, искавше выхода из своего тяжёлого положения, сближалась с людьми, которые меня только обманывали. О, как я вам благодарна за посещение. У вас найдены списки из духовных завещаний. От кого вы их получили и кем откройте мне и Господу Составлен ваш манифест к русской эскадри. Всё это уже готовое мне прислано от неизвестного лица, проговорила больная. Тайные друзья меня <как> жалели, старались возвратить мои утерянные права. Что же это? раздумывал, слушая её изумлённый духовник. Всё тот же обман или правда? И если обман, то в такое мгновение вы на краю могилы, произнес он дрогнувшим голосом, Тлен и вечность, покайтесь, между нами один свидетель, Господь. Исповедница боролась с собой, ее грудь тяжело дышала, рука судорожно стискивала у рта платок. В ожидании. Божьего праведного суда и близкой кончины, сказала она, обратя угасший взгляд на стену, к оброску. Уверяю и клянусь, всё, что я сообщила вам и другим, истина. Более не знаю ничего. Но ведь это невозможно, выразил с чувством отец Пётр, то, что вы передаёте так мало вероятно. Больная, как бы от невыносимого страдания, закрыла глаза. Слезы покатились по ее бледным, страшно исхудалым щекам. Кто были ваши соучастники? спросил помедлив священник. О, никаких! Посидите, и если я слабая, ганимая, без средств, княжна не договорила. Снова страшно закашлявшись, она вдруг приподнялась, ухватилась за грудь за кровать и в беспомятьстве упала. Обморок длился несколько минут. Отец Пётр, думая, что она умирает, набожно шептал молитву. Больная очнулась. "Успокойтесь, придите в себя", сказал священник, видя, что ей лучше. "Не могу более" Оставьте. Уйдите, проговорила больная в другой раз. Дайте отдохнуть. Вашего сына сейчас окрестили, объявил, желая ей её ободрить священник. Поздравляю. Господь милосерден. Ещё будете жить для него. Чуть заметная улыбка скользнула по сжатым, запёкшимся губам арестантки. Глаза смутно глядели в сторону вверх, куда-то мимо этой комнаты, крепости, мимо всего окружавшего, далеко. Отец Пётр, осенив больную крестом, ещё постоял над нею, взял дароносицу и, отложив таинство причастия, вышел. "Ну что?" спросил его в коридоре обер-комендант. "Исповедали?" Преобщили? Священник, склонив голову, молча поклонился обер-коменданту, сел в карету и уехал из Равелина. Утром 2 декабря его опять пригласили со святыми дарами в крепость. Арестантке стало хуже. А думайтесь, дочь моя, облегчите душу покаянием, увещевал священник. Заклинаю вас Богом, будущей жизнью. Я, грешна, ответила уже не кашляя и как-то странно успокоившись, умирающая. С юных лет я гневила Бога и считаю себя великою, нераскаянной грешницей. Разрешаю твои прегрешения, дочь моя, произнёс искренне молясь и крестя её священник. Но твоё самозванство, вина перед государь ней, сообщники. Я русская великая княжна. Я дочь покойной императрицы, с усилием прошептала коснующимися устами пленница. Священник нагнулся к ней, думая приступить к причастию. Арестованная была неподвижно, Как бы бездыханно. Глава тридцать первая. Отец Петр в сильном смущении возвратился домой. Да уж и впрямь, самозванка ли она? Мыслил он. Все может утверждать человек из личных выгод, но умирающий. и последним вздохом и после таких лишений, почти пытки, что если она не повинна, не обманщица, помнит детство, твердит одно, ведь она здесь и в самом деле пока единственный свой свидетель. Её ли вина, если её доказательства шаткие, даже ничтожные. Священник вошёл к себе в кабинет. Девушек, как он узнал, не было дома. Он растопил печь, запер дверь, вынул дневник Кольцова, снова посмотрел рукопись. Вложил её в чистый лист бумаги, перевязал его шнурком и запечатал, подписав на оболочке: "Вскрыть после моей смерти". Этот свёрток он положил на дно сундука, где хранились его другие сокровенные бумаги и рукописи. И два замкнул сундук, в дверь постучались. Кто там? "Свои", вошла племянница, за ней стояла Ракитина. "Что это, дяденька, с вами?" спросила, вглядываясь в священника Варя. "Вы встревожены? Другой день куда-то ездите, где были?" Ирина смотрела так же вопросительно. "Уж не получено ли какие вести для меня?" мыслила она. Дело постороннее, не по вашей части. И вы меня, Ирина Львовна, великодушно простите, обратился священник к Ракитиной. Времена смутные, привезённую вами рукопись опасно держать в доме. Э, вы собираетесь уехать, но и в деревне небезопасно. Уж извините старику. Ирина побледнела. Разные ходят слухи, не ученили бы розыска, продолжал отец Пётр. Пеняйте сударя не на меня, а только я ваши листки. Где тетрать? Неужели сожгли? вскрикнула Ракетина, взглядывая в растопленную печь. Отец Пётр молча поклонился. Ирина всплеснула руками. Боже! Поговорила она, не сдержав хлынувших слёз. Было последнее утешение, последняя память и та погибла. С чем уеду? Варя с укором взглянула на дядю. После, дорогая барышня, со временем всё узнаете, теперь лучше молчать, сказал решительно отец Пётр. Пути Божии неизповедимы, враг же сеет незнаемое. Молитесь, помятуя Господа, Он воздаст. Священника не оставили в покое. В тот же день его снова пригласили к главнокомандующему. Дознались «Да ли вы чего-нибудь от арестованный? спросил Голицын. Простите, ваше сиятельство, ответил отец Петр тайно и исповеди. Не могу. Голицын смешался. Какие поручения? подумал он краснее. И все эти советники орловы не сидится, полетят видно, мутьян в Москве а ты и спрашивай. Но, но батюшка, на это воля свыше, сказал Галицын. Не могу ваше сиятельство против совести. Галицын шевелил губами, не находя выхода из затруднения. Да кто же наконец она, произнёс он, стараясь придать себе грозное, решительное выражение. Ведь это батюшка государственное, глубокой важности дело. Согласитесь, я должен же донести, взыщется. Ведь ответчик за спокойствие и за всё я. Я один. Одно могу доложить вашему княжескому сиятельству, проговорил священник, пока жив, сдержу клятвенное слово, потребованное вами. Фельдмаршал насторожил уши. Никому не проранену узнанного на духу, продолжал отец Пётр. Вы сами взяли с меня обет молчания, но я могу сообщить вам, князь, лишь мою собственную догадку. Много об арестованной выдумано, приплетено. А что если, говорите? Говорите, сказал фельдмаршал. Что если арестованная не повинна ни в чём, произнёс священник. Ведь тогда за что же она всё это терпит? Если бы гром в этом мгновении разразился над фельдмаршалом, он менее озадачил бы его. Вы хотите сказать, что она не имела сообщников, не злоумышляла?" проговорил он. "Да ведь если сударь так, то она и не самозванка, понимаете ли? А прирождённая настоящая наша княжна. Неужели возможно это, хотя на миг, допустить?" Отец Пётр, склоняясь головой на рясу, молчал. Вы ошибаетесь, сон и бред, — вскричал фельдмаршал, хватаясь за звонок. Лошадей, — сказал он вошедшему артинарцу. Сам попытаюсь еще, не утеряно время, погляжу. Глава тридцать вторая. Ох и я грешник в указании ханей! мыслил галицын, едучи в крепость, поддавался в выводах другим, торопился без толку, лестил догадкам и соображениям других. Нева поверх льда была ещё затоплена остатками бывшего накануне наводнения. Карета галицына с трудом пробиралась между незамёрзших луж. Обер-коменданта он не застал дома. Тот с ночи находился в равелине. у крыльца вертелся с бумагами ушаков. Он подошёл к князю и начал было: э, "Так, э, как вашему сиятельству необозоственно расходы на оную персону. Ведите меня к арестантке", сказал князь дежурному по караулу, обернув спину Кушакову. Чем занимаются? Что вольная? В памяти ещё кончается. ответил дежурный. Галицин перекрестился. У входа в равелин его встретил обер-комендант Чернышов. Князь не узнал его. Бравый молодцеватый фронтовик служака Чернышов, не смущавшийся на своей должности ничем, был взволнован и сильно бледен. "Бедная", прошептал фельдмаршал, идя с Чернышовым. "Уже ли умрёт? Был доктор" Не отлучно при ней с вечера, ответил Черношов. Недавно началась агония. Бредит. О чём бред? говорит он, опять всположился князь, склоняя голову к Черношову. Были вы у неё, слышали? Бред о чём? Заходил несколько раз, ответил обер-комендант. Твердит непонятные слова. Слышится между ними Орлов, принцесса, Мио, caro Grandduo. Ребёнок спросил Смигивея: "Слёзы князь. Жив ваш сиятельство на руках кормелки. Супруга жена с хорошую нашла. Заботьтесь сударь, чтоб всё было, понимаете, чтоб всё". Внушительно и строго проговорил фельдмаршал, подыскивая в голосе веские начальнические звуки. "По-христиански, слышите ли, вполне и на случай здесь же в тайности, понимаете ли, без огласки, ведь человек тоже страдалица. Князь ещё хотел что-то сказать и всхлипнул. Горло ему схватили слёзы. Он качнул головой, оправился и по возможности бодрясь твёрдо вышел на крыльцо. Здесь он взглянул на хмурое серое небо, заволочённое обрывками облаков. На Дравелином в вихре падавшего снега беспорядочно велись галки. Фельдмаршал, кутаясь в соболиный воротник, сел в карету и крикнул: "Домой! В прежнее наводнение, рассуждал он, ни раз заливало казематы. Теперь Господь помиловал её, бедную". "На да, по всей видимости", мысленно прибавил он себе. Несчастная игралище чужих тёмных старостей. Самозванка ли, трудно решить, так её величество и отпишу. Её смерть пойдёт не на наши головы. Карета быстро неслась по свежему падавшему снегу, обгоняя обозы с дровами и сеном, щегальские экипажи и одиноких пешеходов. А забоченно шагавших сквозь снежную заверуху. Мелькали те же дома, церкви, те же мосты и вывески, которыми старый князь с хлопотливою деловойю озабоченностью начальника северной резиденции приглядывался столько лет. Вот и дом полиции у зеленого моста на Невском и собственная квартира фельдмаршала. Тяжело было на его душе. А что, если она и впрямь мне самозванка? Вдруг подумал фельдмаршал, завидев у моста на мойке место бывшего или совета на зимнего дворца и далее по Невскому Анничковы палаты Разумовского. Галичину вспомнил из прошлой царствования тогдашние сильные люди, связи, его собственные молодые годы. И всё, что унеслось с теми невозвратными годами и людьми. Вечером 4 декабря 1775 года княжна Тараканова мадам де Азов Али Эметте и принцесса Владимирская скончалась. Её последних минут не видел никто. К ней вошли, она лежала тихо, будто заснула. Неприкрытые тусклые зрачки были устремлены к оброску спаса. На следующий день, сторожившие её гарнизонные инвалиды Петропавловской крепости, вырубили при помощи ломов и кирок на внутреннем обсаженном липками дворике Алексеевского равелина глубокую яму и тайно от всех зарыли в ней тело умершей, закидав его мёрзлой землёй. Инвалидный актёр Антипыч сам от себя посадил над этой могилой берёзку. Прислугу арестантки, горничную Машеде и шляхтича Черномского по довольному опросе и взятии с них клятвы о вечном молчании отпустили в чужие края. Отец Пётр проведал окончание арестантки после замы некоторым намёком кумы обер-коменданши. Он сказал себе: "Узницу тьмы долгую ночью связанной успокоил вы, Господь". И безоглазки отслужил у себя в церкви панихиду по усопшей рабе Божией Елисавете, причем на Проскамидии, в помин ее души вынул частичку из просфоры. По ком это крестные выслужили панихиду? спросила священника Варя. Увидев у него на столе эту просфору, неизвестная тебе особа, многострадальная. Да кто она? А зрап и сын рабыни твоей, ответил загадочно отец Пётр. Все мы под властью Божьей, мудрые и простые, рабы и цари. Сокровенные притчи изыщят, и в гадании притчи поживят. Фельдмаршал Галицин долго обдумывал, как сообщить императрице о кончине таракановой. Он взял перо, написал несколько строк, перечеркнул их и опять стал соображать. Э, была не была, сказал он себе. С мёртвой не взыщется, всем будет оправдание. Князь выбрал новый чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и тщательно выводя слова неясного старческого почерка, написал. Вскляпавшая на себя, известная вашему величеству неподходящее имя и природу, сего 4 декабря умерла не раскаянной грешницей. Ни в чем не созналась и не выдала никого. А кто из высших проведает о ней и станет лишнее болтать? Мысленно добавил Галицин, кончив это письмо. Можно пустить слух, что ее залило наводнением. Кстати же так стреляли в крепости и разгулялась было не во. Так и сложилась легенда о потоплении таракановой. Пробившись безуспешно ещё некоторое время по присутственным местам, Ирина Львовна Ракитина убедилась в безнадёжности своего дела и уехала с Варей обратно на родину. В Москве она пыталась лично подать прошение императрице. Это было в том же декабре 1775 года. Накануне возвращения Екатерины в Петербург прошение Ирины было благосклонно принято, но в суете придворных сборов очевидно где-нибудь затерялось, и потом о нём забыли. По нём не последовало никакого решения и ответа. Хотела Ирина в Москве навестить графа Орлова, ей это отсоветовали. Возвращаясь в Петербург, императрица подробнее расспросила Голицына о кончине узницы и как старик не старался смягчить свой рассказ. Поняла, какая драма постигла слепленную жертву чужих видов. Пересолили князь и мы с тобой, сказала Екатерина. От чего ты не был откровенней со мной? Я кругом виновата. решила Ирина после мучительных сомнений и раздумий. Через меня концов бросил родину, через меня впал в отчаяние, пытался помочь той несчастной и погиб. Мне искупить его судьбу, мне вымолить у Бога прощение всем греховным в этом деле. Я одинока, нечего более в мире ждать. Ракитина в 1776 году оставила свое поместье на руки старого отцовского слуги. В сопровождении Варе, помолвленной в том году за учителя московской семинарии, она уехала в небольшой женский монастырь, бывший не вдалеке от Киева, и поступила туда послушницей в надежде скоро принять окончательно постриг. Сколько Варя не разубеждала ее со слезами и заклинаниями, Ирина, надев фризу и каблук, твердила одно: я виновата, мне молиться за него и вечно страдать. Глава тридцать третья. Мольбы однако не шли на мысли Ирины. Прошло пять лет. В мае 1780 года Ракитина снова посетила Петербург. Её приятельница Варя была замужем в Москве. Дядя Вари, отец Пётр, состоял по-прежнему священником Казанской церкви. Ирина его навестила. Он ей очень обрадовался, стал её расспрашивать: "Неужели всё ещё ждёте, надеетесь, что ваш Жених жив?" спросил он. Столько лет напрасно тревожитесь. Был бы жив, неужели не отозвался бы как-нибудь? Не говорю вам знакомым, родным. Не говорите, батюшка, возразила Ирина, отирая слёзы. Всё отдам, всем пожертвую. Но это сударение моя даже грешно. Испытываете провидение, язычески гадаете. Что же мне делать, произнесла Ирина. Вижу тяжёлые, точно пророческие сны. Один особенно. Ах, сон. Недавно снилось, да, подряд несколько ночей. Ирина смолкла. Что снилось? Говорите, откройтесь. Снилось, будто он подошёл к моему изголовью, такой же, как я его видела у нас в деревне в последний раз. статный, красивый, добрый и говорит: "Я жив, Аринушка. Я там, где шумит вечное море. Смотрю на тебя утро и вечер с берега. Жду, а воз меня найдёшь, освободившись. Ах, научите, где искать, кого просить? Государню снова просить не решаюсь". "Думал я о вас", сказал отец Пётр. Здесь некому, кроме одного лица, а это лицо государь цесаревич Павел Петрович. Он гроссмейстер, покровитель ордена мальтийских рыцарей. Один может лучшего пособника, коль и он только с низойдет к вам, в вашем деле не найти. Тут все и ум направленный к благому и таинственному. и связи с могучими и знатными филантропами, а доброта, а рыцарская честность это не те вери, как о нём говорят враги, а будущий благодетельный титу. Да, я слышала, ответила Ирина. Слышали? Так поезжайте же к нему на мызу, ищите аудиенции. Священник снабдил Ирину нужными наставлениями и советами. дал ей письмо к своей крестнице Костелянше дворца цесаревича. Ракитина наняла кебитку и через царское село отправилась на собственную мызу великого князя Пауль Слуст впоследствии Павловск. Костелянша приняла Ракитину весьма радушно. Она приютив ее у себя показала ей дековинки великокняжеского сада и парка, домики, крик и крах. хижину пустынника, гроты, пруды и перекидные мосты. Было условно, что Ирина сперва всё изложит ближней фрейлине, соревной, недавней смолянке Екатерине Ивановне Нелидовой. "Когда же к Екатерине Ивановне?" спрашивала Ирина, ожидая обещанного ей свидания. Занята она. Надо подождать. На клавицорах всю любимую пьесу Цесаревича какой-то гимн изучает для концерта. Ирина шла однажды с своей хозяйкой по парку. Вдруг из-за деревьев им навстречу показалась белокурая дама в голубом без фижменов шелковом платье. Кто это? спросила Ирина. Цесаревна. ответила чуть слышно низко кланяясь костелянша. Ракитина обмерла. Двадцати двухлетняя стройная несколько склонная к полноте красавица, великая княгиня Мария Федоровна прошла мимо Ирины, близо руками несколько смущенными глазами с удивлением оглядев ее монашеский наряд, за цесаревной со свертком ноты скрипкой под мышкой. Шел худой и высокий ребоватый мужчина в темном кафтане и треуголье. А это кто? спросила Ракитина, когда они прошли. Поэзия Ло, ответила Костелянша, учитель музыки ее высочества. Ирина с восхищением разглядела редкую красоту цесаревны, нежный румянец ее лица и какие-то алые и синие цветы в ее роскошных белокурых волосах. вправленные для сохранения свежести в особые крохотные стеклянные бутылочки с водой. Поодаль за цесаревной следовали две фрейлины. Одна из них невысокая, худенькая и подвижная брюнетка поразила Ирину блеском черных, сыпавших искры живых глаз. Она весело болтала с сопутницей. То была Нилидова. Мило прищурясь, сделавшей ей книгу сантолстый кастельанше, она ей сказала с ласковой улыбкой: "Все некогда было, Анна Романовна, все гимна. Завтра утром и так завтра", подумала Ирина восторженным взором, провожая чудных нарядных фей, так неожиданно мелькнувших перед нею в парке. В назначенный час. Анна Романовна провела Ирину во фрейлинский флигель, бывший рядом с гауптвахтой, и усадила её в небольшой приёмной. "Катерина Ивановна, видно ещё во дворце у великой княгини", сказала она. "Подождём, голубушка, здесь. Скиньте ваш колбучок, жарко". "Ничего, побуду и так". Комната была украшена вазами, блюдами на этажерках и медальонами, вправленными в стены. Это всё работа великой Книгини, произнесла костелянша. Взгляните, матушка, что за мастерица. Как рисует по фарфору. А вот в чёрном шкапчике работа из костей. Сама режет на камнях, тушует по золоту, ландшафты точит на станке. А как любит Катерину Ивановну, всё ей дарит. Это вот ею вышитая подушка. Смотрите, какая роза, а это мирт. Что за тонкость узора, красок. Точно нарисована. Ирина не отзывалась. Что молчите, милая? О чём думаете? Роза и мирт, произнесла, вздохнув Ирина. Жизнь и смерть. Чем-то кончатся мои поиски и надежды. Из комнат Нелидовы в это время донеслись звуки клавесина. Нежный, звонкий и отлично выработанный голос пел под эти звуки торжественный и грустный гимн из оперы Глюка "Ифигения в Тавриде". Но, «Ну, Арина Львовна, уйдем, сказала Костелянша. Видно, опоздали. Катерина Ивановна за музыкой, а в это время никто её не беспокоит. Товой и гляди у неё теперь и великая княгиня. Ирина дав знак спутнице, чтоб та несколько обождала, с замиранием сердца дослушала знакомый ей молящий гимн Эфигении. Она сама когда-то в деревне пела его концовку. Ох, если бы я так могла их просить. Но когда это будет? У них свои заботы. И мне когда подумала она, чувствуя, как её отдушили слёзы. "Идём, идём", торопила Анна Романовна. Гости тихо вышли в сени, на крыльцо, обогнули фрейлинский флигель и направились в сад. Калитка хлопнула. "Куда же вы это?" раздался над их головами весёлый оклик. Они подняли глаза, и из растворённого огня на них глядела радушно улыбающаяся Черноглазая Нилидова. Зайдите, я совершенно свободна, сказала она, пела в ожидании вас. Зайдите. Гости возвратились. Костелянша представила Ракитину. Нилидова приветливо усадила её рядом с собой. Так молодая и уже в печальном уборе, произнесла она. Говорите, не стесняйтесь, слушаю. Ирина, начав и концове перешла к рассказу о плене и заточении Тарокановой. С каждым ее словом, с каждойю подробностью печального события, оживленное и обыкновенно веселое лицо Нилидовой становилось пасмурней и строже. Боже, какие тайны, какая драма! мысляла она, содрогаясь. И все это произошло в наши дни, точно мрачные средневековые времена. И никто этого не знает. Благодарю вас, мамезель Ирен сказала Катерина Ивановна, выслушав Ракитину. Очень вам признательна за рассказ. Если позволите, я всё сообщу их высочеству, и я убеждена, что государь Цасаревич, этот правдивый, этот рыцарь, ангел доброты и чести, всё для вас сделает. Но кого он должен просить? Как кого? удивилась Ирина. Видите ли, как бы вам сказать, произнесла Нелидова. Государь наследник не вмешивается в дела правления. Он может только ходатайствовать, просить. От кого зависит ваше дело? Князь Потёмкин мог бы, ответила Ирина, вспомнив наставление отца Петра. Этому сыновнику легко предписать послам и консулам. Лейтенант Концов быть может снова где-нибудь в плену у мавров, негров на островах атлантических где-корей. Вы долго здесь пробудете, спросила Нелидова. Мать и гумнье обители, где я живу давно, отзывает, ждёт. Мои поиски все осуждают и минуют грехом. Как же и куда вам дать знать? Ирина назвала обитель и задумалась, взглянув на подушку, вышитую великой княгиней. Я так и страдала, и столько ждала, проговорила она, подавляя слёзы. Не пишите мне ничего, ни слова. А вот что: вложите в пакет, если удача розу, неудача миртовый листок. Нелидова обняла Ирину. Все сделаю, все, ласково сказала она. Попрошу великую княгиню, государя цесаревича. Вам нечего здесь ждать. Поезжайте, милая, хорошая. Что узнаю, вам сообщу. Глава тридцать четвертая. Вестей я не приходила. Наступил 1781 год. С удалением князя Григория Орлова и спадением влияния воспитателя цесаревича Панина новые советники императрицы Екатерины с целью устранить от нее влияние сына Павла Петровича подали ей мысль отправить цесаревича и его супругу. Для ознакомления с чужими странами в долгий заграничный вояж. Ирина с трепетом узнала об этом в монастыре из письем Вари. Их высочество оставили окрестности Петербурга 19 сентября 1781 года. В половине октября под именем графа и графини Северных они в украинском городке Василькове Проехали русскую границу с Польшей. Здесь Фрейлину не лидовал, ожидала подъехавшая накануне по Киевскому тракту некая молодая в чёрной монашеской рясе особа. Она была введена в помещение к Екатерине Ивановне. Туда же через сад, как бы ни взначай, пока перепрыгали лошадей, вошёл граф и графиня Северные. Они здесь оставались несколько минут и вышли. Граф сильно бледный, графиня в слезах. Бедная Пенелопа, сказал Павел Мелидовый, садясь в экипаж и глядя на видневшуюся сквозь деревья тёмную фигуру Ирины. Беседа Катерины Ивановны с незнакомкой по подъезде высоких путников длилась так долго, что фрейлинский экипаж по маршруту запоздал и должен был догонять великокняжеский поезд вскачь. Роза, роза, не мир, загадочно для всех крикнула незнакомке нелидово по-французски, Маша ей как бы водобрение из кареты платком. Действительно плачущая Пенелопа, подумала Катерина Ивановна, уезжая и видя издали на пригорке неподвижную тёмную фигуру Ирины. Заграничный годовой вояж графа и графини Северных был очень разнообразен. Они объехали Германию и встретили Новый 1783 год в Венеции. 8 января 1783 года великий князь Павел Петрович в живописном итальянском плаще табаро, а великая княгиня в нарядной венецианской мантеле и в цэндаде посетили утром картинную галерею и замок Дожей. а вечером театр пророка Самуила, где для высоких гостей давали их любимую оперу "Ифигения в Тавриде". Сам знаменитый маэстро композитор Глюк управлял оркестром. После оперы публика повалила на площадь Святого Марка. Там в честь высоких путешественников был устроен импровизированный народный маскарад. Площадь кипела разнообразной. оживлённой толпой. Все заметили, что граф Северный, проводив супругу из театра в приготовленный для них палаццо, гулял по площади в маске, в стороне от других, беседуя с каким-то высоким тоже в маске иностранцем, который ему был представлен в тот вечер Глюком в театральной ложе. Светил яркий полный месяц, горели разноцветные огни, Шум и говор пёстрой толпы не развлекал собеседников. Кто это, спросила одна дама своего мужа, указывая, как внимательно слушал граф Северный шедчего рядом с ним незнакомца. Да разве ты не узнаёшь? Друг Глюка, наш знаменитый маг и вызыватель духов. Павел был взволнован и не в духе. Он хотел подшутить над незнакомцем, но вспомнил одно обстоятельство и невольно смутился. Вы чародеи живущие, по вашим словам, несчетное число лет, произнес он любезно, хотя с не скрываемой усмешкой в голосе. Вы, как уверяют, имеете общение не только со всеми живущими, но и с загробной жизнью. Это без сомнения шутка с вашей стороны, и я, разумеется, этому не верю, прибавил он, стараясь быть любезным. Смешно верить сказкам. Но есть сказки и сказки, поймите меня. Хотелось бы вас спросить об одном явлении. Приказывайте, слушаю, ответил незнакомец. Например, и это опять только без сомнения разговор. Кстати, продолжал граф Северный. Меня всегда занимали вопросы высшей жизни, непонятное вмешательство в нашу духовную область сверхъестественных сил. Я бы вас просил, раз мы встретились так неожиданно, объясните мне одну загадочную вещь, странную встречу к вашим услугам. Ответил вежливо, кланяясь незнакомец. Его собеседник молча прошёл несколько шагов. Павел боролся с собой, стараясь в чём-то поймать кудесника и в то же время заглушая в себе нечто тяжёлое и томительное, что очевидно составляло одно из его тайных мучений. Приподняв маску, он оттёр лоб. Я видел духа. проговорил он нерешительно, в силу сдерживая волнение. Видел тень для меня священную. Незнакомец опять слегка поклонился, сидя рядом с Павлом, который своротил с площади к полуосвещённой набережной. Однажды это было в Петербурге. Начал граф Северный И он передал собеседнику известный незадолго перед тем, кем-то уже оглашённый в чужих краях рассказ о виденной им тени предка, как он в лунную ночь шёл с адъютантом по улице и как вдруг почувствовал, что слева между ними и стеной дома молча двигалась какая-то рослая в плаще и старомодном треуголе фигура. Как он ощущал эту фигуру по ледяному холоду, охватившему его левый бок, и с каким страхом следил за шагами призрака, стучавшими о плиты тротуара, подобно камню стучавшему о камень. Незримый адъютант у призрака обратил к Павлу грустный и укорительный голос. Павел, бедный Павел, бедный князь. Я особенно привязываюсь к миру. Ты недолго будешь в нём. Бойся укоров совести. Живи по законам правды. Ты в жизни тень не договорила, заключил граф Северный. Я не понимал, кто это, но поднял глаза и обмёр передо мной. Ярко освещенный лунным блеском стоял во весь рост мой пра дед Петр Великий. Я сразу узнал его, ласковый дышавший любовью ко мне взгляд. Хотел его спросить, но он исчез, а я стоял, прислонясь к пустой холодной стене. Проговорив это, Павел снова снял маску и оттер платком лицо. Оно было смущенно. И бледно перед его глазами как бы еще стоял дорогой печальный призрак. Глава тридцать пятая. Как думаете, сеньор? спросил помолчав граф Северный. Была ли эта греза, или я действительно видел в то время тень моего прадеда? Это был он, ответил собеседник. Что же значили его слова и почему он их не договорил? Вы хотите это знать? Да. Ему помешали. Кто? спросил Павел, продолжая идти по опустелой набережной. Призрак исчез при моём приближении, ответил собеседник. Я в то время шёл от вашего банкира Сатерланда. Вы меня не заметили, но я видел вас обоих и невольно спугнул великую тень. Граф Северный остановился. Ему было смешно и досадно явное шарлатанство мага, и вместе хотелось ещё нечто от него узнать. Вы шутите, произнёс он. Разве вы посещали Петербург? Что-то об этом не слышал. Емелю удовольствие, но на короткое время меня тогда приняли не дружелюбно. Как иностранцы, любознательный человек я ожидал внимания, но ваш первый министр обидел меня, предложив мне удалиться. Я взял от банкира свои деньги и в ту же ночь выехал. Шут с комарох, презрительно усмехнувшись, подумал граф Северный: Какая басня плетёт. Э, приношу извинения за грубость нашего министра, с изысканной вежливостью сказал он, чуть касаясь рукой шляпы. Но что объясните, значит, недосказанные слова тени? Лучше о них не спрашивайте, ответил незнакомец. Есть вещи, лучше не допытывать о них, не мой судьбы. В это время с Большого канала доносились звуки людней. Кто-то на гондоле пел. Павел прислушался, то был его любимый Гимен. Он вспомнил мызу Пауль Слуст, музыкальные утро Нелидовой и ее представительство за Ракитину. Хорошо, сказал он, пусть так. Правду скажет будущее, но у меня к вам еще просьба. Особа, которая, я хотел бы искренна, во что бы то ни стало служить, желает знать одну вещь. Очень рад, произнёс собеседник. Чем могу ещё служить вашему высочеству? М-м, одна особа, продолжал граф Северный. Просила меня разведать здесь в Италии, в Испании и вообще у моряков, жив ли один флотский Он был на корабле, который пять лет назад погиб без следа. Русский корабль, да, был унесён и разбит бурей в океане, не вдали от Африки, да, Северный Орел, он самый. Вы почем знаете? На то меня зовут чародеем. Говорите же скорее, спасся ли, жив ли этот моряк? Нетерпеливо произнёс граф Северный. Собеседники стояли у края набережной. Волны серебра тихо плескались о каменные ступени. Вдали, окутанный сумерками, колыхался тёмный с подвязанными парусами очерк корабля. "Завтра на этой шкуне", сказал собеседник Павло, "я покидаю Венецию, но прежде, чем уйти в море, И ответить на новый ваш вопрос мне бы хотелось, простите, знать, будет ли граф Северный в зайдя на престол более ко мне снисходителен, чем министры его родительницы? Позволит ли он мне в то время снова навестить его страну, каков бы ни был ответ мой о Марике? Нервные волнения, охватившие Павла при рассказе о встрече с тенью прадеда. несколько улеглось он начинал более собою владеть вопрос собеседника привёл его в негодование наглец и дерзкий пролас подумал он с приливом подозрительности и гнева каково нахальство и какой дал оборот разговору базарный акробат шарлатан павел едва сдерживал себя комкая в руках снятую перчатку За будущее трудно ручаться, по вашим же словам, сказал он несколько одумавшись. Впрочем, я убежден, что в новый приезд вы в России во всяком случае найдете более вежливый и достойный чужестранцу прием. Собеседник ответил низкий поклон. И так вам хочется знать о судьбе моряка, произнес он, да. ответил Павел, готовясь опять услышать что-либо фиглярское и насказательное пустое. Пошли те особи, ожидающие вашего известия, проговорил итальянец. Миртовую ветвь. Как? Что вы сказали? Повторите! воскликнул Павел. Мирт, мирт. Так он погиб? Моряк спасся на обломке корабля у острова Тенериф. и некоторое время жил среди бедных прибрежных монахов. А теперь, говорите же, молю вас. Год спустя его убили пираты, грабившие прибрежное село и монастырь, где он жил. Откуда вы всё это знаете? Я также в то время жил на Тенерифе, ответил собеседник. списывал в монастырском архиве одну нужную мне древнюю латинскую рукопись. Да что же это наконец, фокусник он или действительно всесильный маг? В мучительном сомнении раздумывал Павел. По виду ловкий отгадчик, смелый шарлатан не более, но откуда всё это сокровенное берега Африки имя погибшего корабля? и это условленная раковая миртовая ветвь неужели выдала катерина ивановна но он её не видел она не здорова всё время не выходит из комнаты никого не принимает и нигде не была павел ещё хотел что-то сказать и не находил слов над взморьем где виднелась шкуна уже начинался рассвет Я провожу ваше высочество до палат со, сказал искательно и как-то незменно мещанский изгибаюсь собеседник. Дозволите ли? Павел чуть взглянул на Мишурно-Балаганный, ставший жалким в лучах рассвета бархатной с блестками наряд мага, и сняв маску, не говоря более ни слова, угрюмо и величаво пошел назад по опустелой набережной. Бедная плачущая Пенелопа, бедная красавица Эрен. Мыслял он. Не разъяснили ей мучительные загадки министры, рыцари и послы. Пошлем ей миртовую ветвь итальянского скомороха и вызователя духов. Глава тридцать шестая. Прошло еще пятнадцать лет. Тысяча семьсот девяносто шестой год приближался к концу. Были первые месяцы царствования императора Павла. В Петербурге радостно толковали об освобождении из крепости знаменитого Новикова и о возврате из Сибири Родищева. Император с августейшей супругой и некоторыми лицами свиты посетил собор Петропавловской крепости. Поличейстер Архаров предложил государю взглянуть на главное здание Алексеевского равелина, где в то время кончались неотложные исправления. Один из казематов привлёк особое внимание высоких посетителей. Здесь содержался кто-нибудь из итальянцев. спросил государь коменданта: "Не как нет, ваше величество, раскольники?" "Но как же, смотрите", указал государь на окно. "Вот надпись на стекле алмазом: Odium Mio". Архаров и комендант озабоченно склонились к оконной раме. Комендант, впрочем, был новый, не успел ещё ознакомиться с преданиями и о прошлом крепости. Любопытно было бы узнать, произнесла государьня Мария Фёдоровна. Почерк женский, бедная, кто бы это был? Не Тараканова ли? сказала бывшая здесь Нелидова. Помните ли, ваше величество, несчастье с моряком Концовым и ту девушку из Малороссии? Тараканова в то время утонула, сказал кто-то. Её здесь залило наводнением. Все на это замечание промолчали. Одна императрица Мария Фёдоровна, взглянув на Нелидову и указав ей в окно на одиноко разросшуюся среди глухого сада равелина белую берёзу, шипнула: Вот её могила, помните? Но где записки о ней? Государь очевидно слышал это замечание. Садясь в коляску, он сказал Архарову: Надо во что бы то ни стало это разузнать. Здесь совершено прискорбное дело. Были смутные времена, покушение Мировича, бунт Пугачёва, потом это это несчастное. Я видел слёзы матушки. Она до своей кончины не могла себе простить, что допустила допрашивать арестованную в своё отсутствие из Петербурга. Полиция начала розыски. Где-то в Богодельне нашли престарелого слепого инвалида Антипыча, 20 лет назад служившего сторожем в крепости. Инвалид указал на какого-то огородника, а этот на дьячка Казанской церкви, видевшего когда-то при переборке церковных дел у покойного протоиерея отца Петра сундук с бумагами. И в нём некий важный, особо хранившийся пакет. бросились искать семью отца Петра. Прямого потомства у него не оказалось. Нашли его внучку, дочь его племянницы Варвары, жену Сенатского писа. И он навестел Самархаров, но также ничего не добился. Куда делся сундук с бумагами отца Петра и был ли он с другой рухледией по его смерти, а тослан племянница в Москву? Или иному кому никто этого не знал. Дело объяснилось впоследствии в глубине Украины, в уединённом и бедном монастыре, где некогда поселилась Ирина, и где она, приняв окончательный постриг, тихо скончалась в престарелых годах, горячо молясь за погибшего в море жениха, раба Божьева Павла. В числе не многих вещей покойной нашли пачку бумаг с надписью от отца Петра и между ними засохшую миртовую ветвь при письме одной важной особой. Бумаги у игуменя и выпросил на время и зачитал любитель старины сосед, кончивший в последствии жизнь в чужих краях. Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесминский женился в год путешествия в чужие края графа и графини Северных. Его побочный сын от таинственной княжны Таракановой, Александр Чесминский, умер в чине бригадира в конце прошлого века. Пережив императрицу Екатерину и императора Павла Граф Алексей Григорьевич оставил после себя единственную умершую безбрачную дочь, известную графиню Анну Алексеевну, и скончался в Москве в царствование императора Александра Первого накануне Рождества в 1807 году. Преследовали ли его при кончине угрозения совести за его поступок Старокановой? Или в крепкую душу графа Алексея до конца жизни не западало укора в совести. Неизвестно. Сохранилось, впрочем, достоверное предание, что предсмертные муки графа Алексея Григорьевича были особенно невыносимы, что в нево было на улице слышно ужасных стонов. И криков умирающего из полина времён было признано нужным заставить его домашний оркестр, разучивавшийся в соседнем флигеле какую-то сонату, играть как можно громче. 1882 год. Oh. Mm -hmm.